Декабрь. Глава тридцать седьмая. Возвращаясь на фрайс выбираю маршрут по Порто-Белло-Роуд. И не потому, что это наиболее короткий путь к дому, а просто, чтобы окунуться в людское море. А Порто-Белло сегодня целиком во власти Рождества. Люди теснятся у прилавков. Уличный музыкант во все горло распевает песни Мэрайи Кэрри, Торговцы подогревают в огромных емкостях Глинтвейн. Кофейни, забиты до отказа модными листающими свои айфоны ребятами, лет плюс-минус двадцати. В какой-то момент я сама не понимаю, почему останавливаюсь перед витриной одного из магазинов и смотрю на свое отражение. То есть мы с моим отражением смотрим друг на друга. После хэви Города, где я за последние 20 лет прожила наездами считанные дни, я вернулась в мой настоящий дом. Здесь мне реально хорошо, потому что шанс, что кто-то меня узнает или, не дай бог, окликнет по имени, стремится к нулю. Кладу чемодан на диван и сама бухаюсь рядом. Обвожу взглядом гостиную со всеми атрибутами моей прежней жизни. Постер «Мрачный жнец» Терри Пратчета в рамочке и подписанный автором. Абстрактная картина, которую я по наитию купила в Нью-Йорке за какие-то смехотворные деньги. Книжная полка с моими расставленными полукругом наградами, которые вынуждены смотреть друг на друга, как испытывающие неловкость подростки. В руке держу пачку накопившихся за время моего отсутствия писем. На первом сверху штамп. Просрочено. Это точно очередное уведомление о моей просроченной ипотечной задолженности с последним требованием ее погасить. И впервые за несколько месяцев я знаю, как решить эту проблему. Пройдя на кухню, делаю себе эспрессо. Отпив глоточек, протягиваю руку к груди писем на столе. И сразу, как будто кто-то в живот кольнул. Ощупываю через футболку повязку на своем осколочном ранении. Интересно, шрам останется или нет? После того, как прибывшие к маяку полицейские увезли меня оттуда, я пару дней провалялась в больнице, эксетера. Сама рана была, в общем-то, пустяковая, но за два с лишним часа в прямом контакте с потом и грязью она могла инфицироваться какой-нибудь заразой. И доктора хотели убедиться, что этого не случилось. В хэви на поиски тела Кая послали шлюпки со спасателями и водолазов. Но все безрезультатно. Я и не думала, что его найдут. Разве что случится нечто маловероятное, как в кино, когда какой-нибудь любопытный Спаниэль находит на берегу оставшееся после прилива тело. Конечно, для моего душевного спокойствия Было бы лучше иметь материальные доказательства его смерти, но приходится довольствоваться заверениями полицейских в том, что после падения с такой высоты, да еще в бурные волны и на острые камни, никто не уцелеет. Так что сейчас его тело, может даже и разодранное на куски, уже покоится на морском дне и служит пищей всяким падальщикам. Передернувшись от таких мыслей, делаю еще один глоток кофе и смотрю на сваленную на столе корреспонденцию. В основном это счета. Еще две-три недели назад я бы эти счета не глядя отправила в ящик стола. Но теперь, когда полученные от продажи Чарнелл Хауса деньги поступили на мой банковский счет, я наконец могу приступить к погашению моих задолженностей по кредитам, ипотеке и прочим. Беру первый попавшийся конверт и уже собираюсь его вскрыть. Но тут мое внимание привлекает нечто необычное, а именно уголок, затесавшийся в кучу счетов почтовой открытки. Наморщив лоб, смотрю на изображенную на открытке прямостоящую таксодермированную лису в котелке и с моноклем. Перевернув, Читаю послание из одного предложения. «Позвони мне, глупышка. Говард Ха». Усмехаюсь про себя. Говард решил таким образом ко мне подлизаться, чтобы я начала хоть как-то реагировать на его звонки. Впрочем, он по-своему прав. Ведь он, пока я была в больнице, звонил мне несколько раз, а я даже эсэмэской не ответила. Встаю... Набираю его номер. Медленно прохожу через комнату и, остановившись у окна, смотрю на улицу внизу. Фургон доставки из супермаркета пытается припарковаться задом в чудом найденное свободное место у тротуара. «Будь я проклят! Деккет Райан!» «Привет, Говард!» «Ты куда пропала? Злишься на меня, решила помариновать?» «Теперь это называется «игнорить!» Я тебе всю неделю звонил. Мужчина вправе начать волноваться, если его не хотят. Успокойся. Не из-за чего тебе волноваться. Я глубоко вздыхаю и признаюсь. Я была в больнице. Пауза. За окном проезжает мотоцикл. Ох, дорогая, ты бы хоть СМС прислала. Надеюсь, ничего серьезного? Упираюсь в холодное стекло кончиками пальцев и решаю для себя, стоит ли прямо сейчас начинать этот разговор. «Нет, ничего серьезного. Но мне по почте пришла твоя леса с моноклем. Жути на все десять баллов. И что же я могу для тебя сделать?» Говард прочищает горло и выдерживает необычно долгую для него паузу. «Говард, не надо меня ненавидеть!» «Что?» «Просто не надо меня ненавидеть!» «Вот это заход!» «Ну тогда для начала ты должен поведать мне, за что именно тебя не надо ненавидеть!» Слышу приглушенный нервный смешок и скрип офисного кресла. «Ну, на прошлой неделе я обедал с одним из моих любимых редакторов, с Мэгги Уитстабл в Говард запинается, что тоже ему не свойственно, а я возвращаюсь от окна к кухонному столу. Просто давно не общались и решили наверстать упущенное. Обсудили слияние, новый офис, ну и так далее. А потом она спросила о тебе. «Я медленно сажусь на стул». «Понятно». «Мэгги, ей всегда нравилось, как ты пишешь». «И она, как и все мы, искренне недоумевала, почему ты пропала с горизонтов и...» «Короче говоря, я понимаю, что не должен был, но я упомянул о твоей новой работе». «Тут я напрягаюсь». «Говард, клянусь, это не было какой-то там подачей с моей стороны». Но Мэгги сразу заинтересовалась, и я рассказал ей о твоей работе несколько подробнее. Она попросила разрешения ознакомиться с каким-нибудь отрывком. «Ну, ты понимаешь, слово за слово...» «Я же писала ему, что это все строго между нами. Прямо так дословно написала. Не для общего потребления». «О чем ты вообще?» «О том, что твой текст ее сразил». Она сказала, что в жизни не читала мемуары такой степени откровенности. И сам посыл ей тоже нравится. «Что?» «Ну, то, как это можно подать. Бывшая автор бестселлеров в борьбе с внутренними демонами оставляет, э миры фэнтези, благодаря которым стала суперзвездой, чтобы противостоять реальному насилию из своего прошлого. Ну, или что-то в этом духе. У меня сжимается горло. Я с трудом откашливаюсь». А Говард продолжает. «Да, звучит жестковато. Но в такого рода делах всегда так». «Теперь уже он откашливается». «В общем, главная новость дня. Они бы хотели сделать тебе предложение. Публикация в следующем году. Честно, держался несколько дней. Я ведь знаю, что это не то, что ты планировала. И если я злоупотребил...» «Ты не имел права» говард молчит а я крепче стискиваю в руке мобильник я э да конечно блеет говард это не книга я с самого начала ясно дала это понять встаю с грохотом отодвинув стул это не товар который выкладывают на прилавках сэйнсбери и не какое то там сенсационное разоблачение или еще какая бульварщина я писала это только для себя. Тут мне читатель вообще не нужен. Но пока все это говорю, ловлю себя на том, что не уверена в собственной искренности и апеллирую скорее не к Говарду, а к самой себе. Дорогая, пойми, я волновался за тебя. Ты по телефону упоминала о проблемах с деньгами, и голос у тебя был такой. То есть я понял, что тебе хреново, а они предложат солидный аванс. «Но это не про деньги. Неужели ты не понимаешь?» «Я верила, что ты никому это не покажешь». Говард что-то бормочет себе под нос, а я уже жалею, что набросилась на него с упреками, но все равно не могу остановиться. «Господи, они ведь там сейчас организуют детский приют. Ты знал об этом?» «В нашем бывшем доме. В его доме. Потому что, как оказалось...» Мой отец был для этих людей героем, и не думаю, что они оценят такую вот сенсационную публикацию. Или ты предлагаешь позвонить в муниципальный совет Хэвипорта и попросить их установить у парадной двери детского приюта табличку «Добро пожаловать в наш приют». Гарольд Райан любил детей. Жаль, что еще он практиковал насилие над детьми. прости «Я не знал». «Ладно, я сейчас не готова продолжать этот разговор. Мне надо идти». бекет прошу...» Но я прерываю связь. Кровь шумит в ушах, щеки горят, сердце бешено колотится в груди. Посидев так какое-то время, дважды набираю Зейди, но она не отвечает. Тогда я выключаю мобильник и бросаю его на диван. Продолжая смотреть в окно, Ловлю себя на том, что разглядываю завсегдатаев в местном пабе через дорогу. Они пьют пиво, разговаривают о чем-то. Окна в пабе запотели, свет внутри теплый, оранжевый. Меня там знают. То есть, конечно, не знают, кто я, но всегда подают недорогое красное вино, поддерживают огонь в камине и не задают лишних вопросов. Я надеваю пальто. Когда через несколько часов вваливаюсь к себе, я не то чтобы пьяная в хлам, но точно не трезвая. За спиной у меня три обстоятельных разговора на тему коррупции в правительстве. Игра в покер с женщиной, которая утверждает, что была любовницей Синатры. Ну и еще минут сорок я гладила Бордер Колли, чтобы как-то отвлечься от мыслей о возможной публикации моих так называемых «мемуаров» о том, что эти мемуары для тысяч незнакомых мне людей будут не просто откровением, а настоящим взрывом мины под их представлениями о порядочности некоего городского морального авторитета. Бывшая автор бестселлеров в борьбе с внутренними демонами оставляет миры фэнтези, благодаря которым стала суперзвездой, чтобы противостоять реальному насилию из своего прошлого. «Жестковато», — сказал Говард. «А как еще? Разве возможно в мягкой форме подать то, через что я прошла в детстве? Я вываливаю на целый город свои семейные секреты. И ради чего?» «Это такая неудачная попытка», — «Закрыть гештальт?» Пыхтя, локтем толкаю за собой дверь и слегка покачиваясь, начинаю расстегивать пальто. На последней пуговице смотрю вниз и случайно замечаю на полу что-то белое. Конверт на предверном коврике. Наверное, еще днем уронила. Сажусь на корточке, поднимаю. Адрес написан от руки. Почерк красивый и убористый скрываю конверт, достаю и разворачиваю лист кремовой почтовой бумаги. Сердце замирает, когда вижу, что это официальный бланк с гербом Хэвипорта. Три якоря. Анкора парк. Хэвипорт. Беккет. Нанятые мной строители при разборе хозяйской спальни Чарнелхауса обнаружили конверт, который я посчитала важным. «Вам переслать. Счастливого Рождества! Надия!» «Представляю мрачную обстановку в спальне родителей. Их пустую кровать и завихрение теней в углах комнаты. Мы с Надией пришли к соглашению. Все в доме, мебель, бытовая техника, в общем, все, что может быть полезным в детском приюте, они оставляют себе» от всего прочего вправе избавиться. Но я не завидую этим самым строителям, которые были вынуждены разгребать завалы прошлого моей семьи. Отложив на стол короткое письмо Нади возвращаюсь к конверту и обнаруживаю там еще один, адресатом которого также является Беккет Райан, то есть я. И меня с головы до ног пронзает жуткий холод. Почерк моей матери. Насколько я помню, она вообще никогда мне не писала. Не писала даже после того, как они с отцом отправили меня в школу-интернат. То есть, если бы она не присылала мне открытки ко дню рождения, я бы вообще не знала, какой у нее почерк. Открываю второй конверт. Чувствую запах ее парфюма, и мурашки бегут по коже. 10 ноября Две тысячи двадцать третий Моя дорогая и любимая Беккет Понимаю, ты удивишься, получив это письмо Ведь я никогда прежде тебе не писала Но поверь, хотела написать и не раз На этой неделе я просматривала наши старые семейные фотоальбомы Гарольд убрал их как и многое другое на чердак. И я после того, как ты уехала, ни разу не пересматривала эти фотографии. Там есть одна, где мы в саду, и вместе с нами твоя любимая подружка Лин. Очень грустно, что ее родители оказались такими плохими людьми, и это очень помешало ей начать свою хорошую и достойную жизнь. Но я знаю что ваша дружба очень много для нее значила. Фотография — та, которую я нашла на прикроватном столике в ночь пожара. Интуиция меня не обманула. Последние дни перед смертью мама просматривала старые фотографии и пыталась понять, что в ее... в нашей жизни было не так. «Как бы то ни было». Эта фотография напомнила мне о том, что когда-то мы были семьей, и в душе у меня теплится надежда, что после смерти отца ты однажды все-таки захочешь вернуться домой. Я так хочу видеть тебя рядом. Деменция забирает близкого человека, превращает его в кого-то другого. Это, конечно, ужасно, но я должна признать, что в моем случае на подсознательном уровне это принесло мне облегчение мужчина, который не желал меня ушел исчез без следа и на его месте появился растерянный ребенок, а я снова стала родителем бекет я знаю что была тебе плохой матерью, но я старалась и думаю что в этой второй попытке «Мне удалось стать добрее. Я заботилась о нем, делала все, что в моих силах. Сегодня днем я пожертвовала все, что осталось от наших сбережений местному благотворительному фонду по борьбе с домашним насилием. Знаю, большая часть этих денег — твои. Но уверена, ты не будешь против». «Ты ведь успешная писательница», а Солиситор сказал мне, что отец в завещании оставил за тобой право продать дом. В фонде, естественно, меня засыпали благодарностями, но правда в том, что я просто должна была что-то сделать со своим стыдом и чувством вины за то, что молчала все эти годы, за то, что позволяла ему делать это с тобой». Из всех допущенных мной ошибок это было самой страшной. Я знала, что он тебя бьет, и должна была что-то сделать, но не могла, потому что он и меня тоже порой бил, и я его боялась. Но я никогда не прощу себя за то, что молчала. Я не смогла защитить тебя от него, и груз вины за бездействие давит на меня каждый божий день. Я невольно охаю. но конечно, она знала. Знала, но была не в силах это остановить. Совсем как Сэм Гастингс и его младшая сестра. И она достаточно долго прожила в Хэвипорте, чтобы понимать, кто проиграет в случае слова Гарри Райана против ее слова. Представляю маму такой, какой она была много лет назад. Ясно вижу как она стоит в кухне возле раковины, пока я обедаю, даже как будто чувствую запах тостов и слышу рокот стиральной машинки и ее силуэт на фоне окна. Молчание было для нее единственным выходом. У нее не было своего агента, не было обещавшего выгодный контракт издателя. У нее была только я. Грустная, часто раздраженная девочка с вечными рассказами о своих кошмарах, и муж, который ненавидел нас обеих. И все это было атмосферой ныне заброшенного отцовского дома. В последние дни я постоянно чувствую жуткую усталость. Уже не надеюсь снова тебя увидеть. И в этом нет твоей вины. Пожалуй, мне надо смириться с мыслью, что если ты и вернешься в хэвипорт, то только на мои похороны, а может и тогда не приедешь. Мне одиноко, но я справляюсь. Иногда кто-нибудь приходит в гости. А еще есть очень приятный молодой шотландец. Он мне в этом году очень много с чем помогал. Его зовут Кай. Внутри меня поднимается горячая волна, Снова резкой болью отдается рана в животе. Крепче сжимаю в пальцах письмо. Его зовут Кай. Думаю, я могу назвать его другом. Мы познакомились на собрании городского совета. Такой славный мальчик. В общем, он заглядывает, чтобы помочь по дому. И прежде чем уходит, мы частенько выпиваем по бокалу вина. Иногда он остается, ночует в твоей спальне. В первый раз я ему сказала, что твоя старая кровать наверняка маловата для взрослого мужчины, но он сказал, что сойдет. Не в силах читать дальше, просто тупо смотрю на письмо. Тот, кто так аккуратно застелил мою детскую постель к моему приезду, это был он. У меня начинается дикая изжога а теперь мне пора спать я действительно очень устала кай только что ушел а от вина клонит в сон милая моя девочка я люблю тебя жаль что я так редко это тебе говорила проверяю дату на письме десят ноября день ее смерти от ужаса кровь стынет в жилах от Клонит в сон. Кай даже сейчас, когда его тело разлагается где-то на дне Ла-Манша, в двухстах милях отсюда, умудрился сделать мне больно. Он словно говорит, «Видишь, бэк я все еще у тебя в голове. Да, я внутри тебя. Я спал в твоей постели. Я отравил твою мать, и ничего тебе с этим не сделать». Комната как будто накреняется. «О, Господи! О, Боже!» Вдруг вспоминаю, что Кай сказал мне в коридоре своего дома на прошлой неделе. Он сказал, что знал, что я вернусь, потому что все, в конце концов, возвращаются. Я тогда подумала, что он просто болтает, говорит всякие банальности. Первое, что приходит в голову. Но это не было пустой болтовней. Он знал, что я приеду в Хэвипорт, потому что убил мою мать. Знал, что после ее смерти мне, естественно, надо будет уладить массу вопросов, потому что я ее ближайшая родственница. Он расставил ловушку, и я легко в нее попалась. Вспоминаю, как он прижимал меня полуобнаженную к стене, как его пальцы скользили по внутренней стороне моего бедра, А он шептал мне на ухо, «Бэк, у тебя больше никого нет!» Голова идет кругом. Могла ли я все это как-то предотвратить? Если бы заказала билет на поезд на неделю раньше, она бы все еще была жива. Ближе меня у тебя никого нет. Я твоя семья. Вообще, на подсознательном уровне я всегда считала, что мама не способна покончить с собой. Это просто не в ее характере. А он у нее был истинно английский, то есть сдержанный, да и элементарно воспитание бы не позволило. Я же не прислушивалась к своей интуиции, а теперь уже слишком поздно, потому что нельзя обвинить мертвеца в преступлении, нельзя подвергнуть труп наказанию. Некого мне винить и наказывать, кроме самой себя. Отбросив письмо, встаю из-за стола и подхожу к буфету, где, я точно это знаю, за упаковкой спагетти спрятана бутылка дешевого джина. Но потом вспоминаю, как Сэм Гастингс в Рекерс Армс покачивал зажатой в руке розочкой от бутылки из-под сидра. И сладкий привкус рома, который я пила в ту ночь, когда решила сразиться с бойлером, и была уверена, что слышу в пустом доме Чей-то смех, как упивалась мольбеком в молодости, как опрокидывала шоты текилы у Кая и бокал вина, который убил мою мать. Надо с этим заканчивать. Нельзя продолжать пить, лишь бы только уснуть. Оперевшись руками на стол, смотрю на письмо матери и представляю ее искаженное от отчаяния лицо. «Милая моя девочка», Я люблю тебя. Жаль, что я так редко это тебе говорила. Соленые слезы щиплют глаза. Мне тоже жаль, мама.